Оставили п р и м у в покое, но само кресло треснуло вдруг потугаровским мощным туловом. И не было больше рук у могучей каменной бабы. Во все стороны от н е е раздались и затем поднялись к потолку настоящие ветви. Дальнейшее превращение случилось с такой стремительностью, что набежавшие срочно со всех концов света дочки Полина де Филев Катманду, Агрипина, Таргина Улстрите могли обхватить, прощаясь, разве что настоящий ствол. Увы, орудия нейрохирургов напрасно скребли по волокнам, все исчезло, все было кончено. В этот ошеломительный для прислуги с домашними день на ветвях неожиданно проклюнулись первые робкие листья, затем опутанный ветвями ствол, с о х р а н и в ш и й в себе великую, одним махом рванулся вверх, раздробив колоссальную люстру. Хрустальный дождь облил Гера Брумельда вместе с верным его коллегой. И, пробив с собой потолок, оказался уже в кабинетце. Дочери, профессора и нейрохирурги, с ними кошки, собаки, прислуга, в секунду бросились вон. Испуганно успел отскочить от встречи с накоренившимся сталинским шпилем зазевавшийся вертолет. Тотчас под взволнованный рокот людской — Арбат, Кутузовский, Кольцо, все вокруг задирали головы. На месте раскрошившейся башни вздыбилось и принялось расти, словно в сказке про Джека с бобами, удивительное бабье дерево. Нью-Йорк на гигантском полотне в реальном времени транслировал это совершенно марсианское чудо. Таймс-сквер до отказа забился, перестали жевать резиновые хот-доги, даже местные попрошайки. В эпицентре самих событий на безумно г о л д я щ е й котельнической разматывали провода и подключали тарелки ничему не удивляющиеся репортеры из Мадрида, Праги и Токио. NBC вместе с дядюшкой Рейтером здесь дневали и ночевали. Что касается бравой милиции, держа морды, разевали рты в унисон со своим народом. Вскоре какие-то доброхоты сообщили столичному штабу Машку, видно, из Южного Бутова. Не прошло и полных суток, никто так и не сдвинулся с места ни на Парижской площади звезды, ни на сдержанной п и к а д е л е На немыслимой высоте полтора километра ствол задел любопытное облако. Вскоре крону разглядывали уже из Твери. Гриб ее был зеленый, чрезвычайно ветвист. В тени древа совсем потерялся Кремль. Пустая высотка, взрастившая этот исполинский Игдрасиль, трещала теперь по швам. Вот она окончательно вздрогнула, видно, корни, пробив бетон, устремились к ядру земному. И развалилась. Пыль рассеялась очень быстро. Нет нужды пересказывать потрясение мира, скорбь, з л о р а д с т в а испуг собравшихся, интервью угаровских дочек, их грызню за наследство, парамоновое исчезновение, в башне ли остался несчастный, убежал ли вместе со всеми, чтобы затем бесследно исчезнуть. Непонятно. но никто его больше не видел. Череду самоубийств, бедный князь, западенец, еще какие-то безымянные хахали, раскаяние все того же листка, появление в Парагвае и Новой Гвинеи разномастных княжон таракановых, есть десятки тысяч свидетельств, заключений и протоколы. Что касается Игдрасиля, поначалу все всполошились — Тертые калачи-пилоты, днем и ночью зависнув над кроной, снимали для ФСБ и всевозможных ньюс необычно широкие ветви. Вертолетчики-виртуозы срывали листья для всевозможнейших экспертиз. Самые из них отчаянные, ухитрялись даже разглядеть на ветвях муравьев. Пользуясь тупором внутренних органов, отважно переползали руины, истекались к взбугрившимся корням папарацци и просто зеваки. ощупывая невиданную чешую ствола и удивляясь мгновенному ее заселению личинками и жучками. Вскоре замечены были птичьи стаи, собиравшиеся со всех окрестностей и расселявшиеся на этом, без сомнения, главном московском чуде. Затрещали там и защелкали соловьи и запустевшие м а р и н о й рощи, и с тех пор именно оттуда подавали свои голоса щеглы, дрозды и малиновки. Русское дерево феноменально, ствол уходит в саму бесконечность, любой человек у его основания даже не пигме, а микроб. Дух захватывает после того, как задираешь голову, это просто неописуемо. На высоте трех километров все венчается дивной шапкой. Вертолет неспешно облетает гигантскую крону. При желании и за плату вас прокатят настолько близко, что охватывает искушение прямо из кабины, шагнуть в цветущий и удивительный сад.